Дементьев уверился вдруг, что он зря обижал Анфису, и все его лесные заботы ей так же интересны, как и ему. Он благодарно улыбнулся Анфисе, отбросил все свои предосторожности и горячо зачастил. Одни наши костры на делянках чего стоят, а потери при сплаве пересортится, отходы лесопиления, чуют мое сердце, обложат нас потомки за бесхозяйственность каким-нибудь высококультурным ругательством. Скажут, к примеру,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 Как что-нибудь приличное сотворю, так и думаю, это им должно бы понравиться. А как на портачу, стыдновато становиться перед потомками. Это мне и учиться в институте помогло, как-то ответственность за собой больше чувствуешь. Ведь что бы мы сейчас о себе ни говорили, какие б мы хорошие да пригожи, это всё с нами уйдёт, а на земле останутся только наши дела, и потомки по этим делам будут судить нас и вынесут нам приговор.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 Так что работы тут не початый край. Только руки до да голову прикладывай. Вот начинаем вывозить лес в хлыстах, а деревья трилевать с корнями. Вроде не Ахти что, а сразу многое переменится. И девчатам нашим легче работать станет, и выход деловой древесины подпрыгнет процентов на 5. И костры на делянках потушим, старички мнутся с непривычки, но выгода явная. Я тут прикину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 И это только светики, входя в преобразовательный раж, заявил Дементьев. Из одних лишь отходов, которыми мы сейчас небо коптим, можно кучу полезнейших вещей делать. Помните моё слово, Анфиса, мы с вами ещё доживём до того дня, когда на месте нашего посёлка город подымится с лесопильными заводами, бумажной фабрикой, техникумом, а может, институтом.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 Вы там играть будете и на любимый свой спектакль пришлёте мне через капильдинера в Ливрее, контрамарочку, по старому знакомству. Не зазнаетесь, пришлёте, я сама принесу, пообещала Анфиса. Не будем разводить бюрократизм в новом городе. Так ещё лучше, согласился Дементьев. Влесканите мне горяченького. Он откровенно залюбовался Анфисой, наливающей ему чай. И очень похожа сейчас на молодую, старательную хозяйку, только что обученную домоводству. Знаете, а мы с вами сегодня на молодожёнов смахиваем. Не шутите этим, суеверно сказала Анфиса. У неё было такое чувство, будто Дементьев неосторожной шуткой торопит ход событий и нарушает те немного старомодные правила, которые они оба не сговариваясь Заранее меж собой соблюдали прежде, и хотя не так уж строго придерживалась в своей жизни правил, но на этот раз почему-то охотно поряталась за них, точно боялась остаться наедине с собой. Она вообще плохо понимала себя сейчас. Прежде Анфисе сразу уже становилось скучно, когда при ней заходил разговор о работе. А вот Дементьева она готова была слушать часами. И совсем не в красноречии инженера тут было дело. Этот простой, открытый человек всё больше нравился Анфисе. И ей казалось увлекательным всё, о чём бы он не заговорил. И если бы Дементьев углубился сейчас в дебри лесохимии и стал бы посвящать Анфисе в премудрости какого-нибудь гидролиза древесины, то и скучный гидролиз полюбился бы ей крепче самого интересного романа из тех, какими зачитывалась Вера.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 Ей было так хорошо и спокойно сейчас, как ни разу не было со всеми теми мужчинами, которые прошли через её жизнь. Прошли, теперь она ясно видела, лишь по обочине, не затронув заветной её сердцевины. А глубоко запрятанной сердцевине этой и сама Анфиса ещё недавно даже и не подразумевала. Ей бы радоваться полной мерой, но за нынешним безоблачным счастьем Анфисы нет-нет да проглядывала грусть. Бутанфиса никак не могла чего-то позабыть. Всё время помнила о чём-то неотвратимом, что глыба нависала над ней, каждую минуту грозила сорваться и раздавить её неокрепшее счастье. Но как бы ни сложилась дальше её судьба, Анфисе на всю жизнь заподёт в память сегодняшний вечер. Уборка запущенной комнаты, молодая и заразительная уверенность Дементьева, что нет таких положений,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 Ещё недавно учился в институте, сдавал экзамены, подрабатывал к стипендии, и ничего, подумать только, совсем ничего не знала о вас. Не подозревал даже, что вы в одно время со мной на свете живёте. Ухаживал за студентками, подсказал Анфиса, самую малость, только чтоб не прослыть монахом, верьте, Анфиса. Я точно предчувствовал, что найду вас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 Умоляюще сказала она и бережно, снежной для прежней Анфисы чуткостью, высвободила свою руку, боясь грубым движением обидеть Дементьева. Малиновые угли притягивали её взгляд, и Анфиса завороженно смотрела в печку, словно искала там ответ на все свои опасения и тревоги. Бессознательно ей хотелось продлить эту счастливую минуту, самую счастливую в её жизни, когда всё уже было ясно. А в то же время решающее слово ещё не произнесено. Любовь их ещё не названа вслух, и Анфисе можно было ещё не бояться за исход этой нео объявленной любви. И надо же было так случиться, что меня направили именно в этот лесопункт, и первый человек, которого я тут встретил, были вы. Как хотите, а это судьба Анфисы. Деминцев наклонился и поцеловал её руку.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 хлопнула наружная дверь. Кто-то стукнулся мягко о стену, чертыхнулся нетрезвым голосом и слепо зашарил в сенцах. Анфиса щёлкнула выключателем и встревоженно посмотрела на Дементьева. Тот кивком головы успокоил её и храбро шагнул к двери. Кажется, ему даже хотелось сейчас, чтобы Анфисе угрожала какая-нибудь опасность пострашней. Он грудью стал бы тогда на её защиту, и она увидела бы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 Мерзлявый зябко переёрнул плечами, потёр руки и заговорил так зычно, будто бы не в комнате, а кричал с одной стороны улицы на другую. Пётр Вадим, о, Вадим Петрович, извините, что потревожил вас на дому, но войдите в положение рабочего человека. Четвертнуй до да получки, а Он хлопнул себя по тощему карману. Будут у меня, как в Сберкассе. Ну хоть Анфиску спросите. Он по-свойски подмигнул Анфисе, прося поддержать его. Но Анфиса молча повернулась к нему спиной. Щепетильному дементью ему стало неловко, что Анфиса так невежливо обошлась с ночным их гостем. Он пошарил в кармане и протянул мерзлявому деньги. Вот это по-нашему, чётко, ничего не скажешь, одобрил мерзлявый заметно повеселевшим голосом. и клубнул себя в грудь сизом от холоду кулаком. Хотя интеллигенция вы опонимаете рабочего человека. Анфиса взяла со стола логарифмическую линейку и стала разглядывать мелкие деления. Она нарочно не обращала внимания на филинового дружка, боясь, что тот разоткровениечейцы и сам не заметит, как подведёт её. Ей захотелось вдруг уехать в такие чужедальние Благословенные края, где за тысячу вёрст ни один человек ничего бы не знал о ней. Сжимая выпрошенные деньги в кулаке, мерзлявый пошёл было к двери, но вдруг остановился посреди комнаты. Внетрезвую его голову закралась мысль добром отплатить Дементию за добро и заодно сбить спесь с пест санфисы, которая вела себя прямо как заправская инженерша и даже не хотела его узнавать.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 Для большей убедительности Мирзлявы хотел ударить себя кулаком в грудь, но не соразмерил на этот раз своих движений и сунул кулак прямо в онько подмышку. Дементьев не только не поверил тому, что сказал незваный гость, но даже не понял толком нетрезвой его болтовни. Он лишь удивился, до какой подлости может спьяну дойти человек, и ещё он пожалел, что впустил Мирзлявого к себе в комнату, а значит, хоть и косвенно тоже был виноват в том, что на Анфису возвели такой грязный поклёп. А ну, убирайтесь отсюда, приказал он парню и украдкой взглянул на Анфису. Ничего в ней вроде бы не изменилось, и жизненная красота её тоже никуда не делась, и всё-таки перед Дементьевым стояла теперь совсем другая, незнакомая Анфиса. В наклоне головы, в опущенных плечах, во всей её враз надломленной фигуре Было что-то новое, жалкое, затравленное, и только маленькие аккуратные уши Анфисы остались прежними, такие же точёные, безмятежно красивые. А вот глаза свои Анфиса прятала. Она чем-то напомнила Дементьеву озябшего, непрекаянного мерзлявого, когда тот ввалился в комнату. Всё ещё ничего не понимая, встревоженный Дементьев шагнул к Анфисе, спеша к ней на выручку. Ему казалось, вдвоём они быстрее справятся с неведомой бедой. Анфиса отпрянула от него, будто испугалась, что ещё станут сейчас бить. На миг глаза их встретились. Анфиса тут же воровато отвела свои глаза, но было уже поздно. Демитьев не умом, а всем любящим существом понял, что мерзлявый сказал правду. Он не ему поверил, а этому вот жалокому взгляду Анфисы. И невозможное это правда резким, беспощадным светом осветило вдруг все прежние их встречи. Дементь его сразу стали ясны все недомолвки Анфисы и затяжной неверие её в будущее их счастье, и насмешливые взгляды лесорубов, которые он иногда ловил на себе, и ехидный шепоток, шелестящий им вслед, когда они появлялись вместе на улице. Анфиса поняла, что выдала себя Митнулась к вешалке, сорвала с крючка беличью шубку и выбежала из комнаты. Мерзлявый осклабился. Не любит критики. Пошёл вон, крикнул Дементьев и рванулся к человеку, который походе растоптал недолговечную его радость. Он схватил мерзлявого за узкие плечи, тряхнул так, что с парня свалилась жалкая шепчонка, и отбросил его к двери.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 привлекут вас за превышение власти. Дементьев шагнул к нему, мерзлявый проворно сгрёб шапчонку с пола и вюнком выскользнул из комнаты. Слышно было, как он выругался в сенях и проворчал: "А ещё интеллигенция, овоч от вас учат, на народные деньги". Хлопнула наружная дверь, и тишина густая, тяжёлая, до звона в ушах, навалилась на Дементьева. Похорошевшая комната, убранная Анфисы, затаилась, ждала, что он теперь будет делать. И опрокинутое на бак табуретка всё ещё лежало на полу возле печки, напоминая Дементьеву о недавнем, навек сгинувшем счастье. А он ещё раз откровение чился насчёт потомков, в лесохимию зачем-то залез и даже судьбой козырял, слепой дурак. Дементьев отшвырнул ногой табуретку, сорвал с тумбочки и умывальника бумажные анфисины занавески с зубчиками для красоты с комков их и сунул в прогоревшую печку